380 в скобках сосна Разорви цепи трехмерного мира. Решение в том, чтобы над жизнью трехмерного мира подняться. Сознание надо поднять от земли к владыке.